Герцогиня сидела в шезлонге у края бассейна и была уже в вечернем платье, с сухими, спущенными волосами, разбросанными по голым плечам, словно и не купалась, не ныряла, не сучила в воздухе ножками, являя очам свои прелесть. Строгая, породистая дама, полная достоинства. Голубовато-красные блики отражаемых в воде фонарей плясали на ее лице отблесками яркого костра. «Вы что потеряли, князь?» спросила она на чисто русском языке. Но это почему-то не затронуло сознание. Корсаков метался по территории усадьбы. «Женщину», — сказал он, не решаясь назвать Роксану жену, — «молодую женщину, со мной была». Преображенная немецкая испанка, понимающе улыбнулась. Ее, кажется, зовут Роксана. Очень красивая женщина. Только испортила прическу. Где она? Ты знаешь, где? Знаю. Вы для нее искали белые розы? Для нее, признался Марат. Но не нашел. В Болгарии нет настоящих. Только искусственных. Где Роксана? Это неправда. Герцогиня встала. У меня очень много белых роз. Целые плантации. Покажи. И еще скажи, где она? Не волнуйтесь так, князь. Роксана отдыхает после экскурсии. В покоях королевы. Кстати, зачем она остригла волосы? Не знаю. Попросила купить ножницы еще в аэропорту. Сказала, что теперь она Карна. Карна? Да, пожалуй, она Карна. «А это что у вас на шее? Ее поцелуй?» Он прикрыл рану. «Почему-то не заживает». Поцелуй карны не заживают никогда», — сознанием дела заявила герцогиня, «и кровоточат всю жизнь». «Хочу ее видеть немедленно». «Не спешите, князь, у вас еще нет белых роз». «Где твоя резиденция?» «Вы ее посещали сегодня». И совсем неразумно пытались сорвать мои искусственные цветы. Ты что же? Румынская королева? Нет, я внучка Марии Эдинбургской, с удовольствием объяснила она. И когда приезжаю, останавливаюсь в бабушкином имени. Араксана, как к тебе попало? Она заблудилась в дендрарии среди кактусов и была такая несчастная. Пойду к ней. Он ринулся к калитке, но ощутил толчок в спину и услышал цепенящий голос. «Князь, куда же вы? Без цветов?» «Да», — опомнился Марат, — «мне нужен большой букет. Я должен... В общем, это не важно. Где плантация?» Герцогиня приблизилась к нему и обдала густым запахом роз. «Могу дать тебе розы, сколько захочешь, но потребую плату». Он схватился за куртку, вывернул бумажник вместе с карманом. «У меня есть. Сейчас. Сколько?» «Я не возьму с вас денег». «А что? Ты потребуешь, чтобы я...» «Как вы могли подумать, князь? Это пошло. Неужели я похожа на даму, которая берет плату за услуги столь мерзким способом?» Марат приблизился и опустился в шезлонг напротив. «Нет, вроде бы она». Стареющая девица с пляжа, ищущая приключений. Чем же я могу расплатиться, чтобы ты показала, где эти твои чертовы плантации? Я из-за них уже попал в полицию и в клинику, в руки психиатра. Все от того, что белые розы для Карны стоят очень дорого. Их добывают только смелые, сильные мужчины, иногда с риском для жизни. Вероятно, вы убедились, князь, Не надо так набивать цену. Говори, что ты хочешь. Исполнить один маленький каприз. Я герцогиня Одинбургская, внучка королевы, и имею на это право. Представляю, и капризы у тебя королевские. Верно, князь. Она совсем незнакомо рассмеялась. Попрошу вас позвонить своим новым друзьям и назначить встречу отца и сына. Корсаков отскочил и встряхнулся, словно от удара. Я не понимаю, какую встречу? О чем ты? Сегодня у вас были гости. Она подхватила рукой длинный подол и сделала к нему несколько царственных шагов. Вы условились организовать встречу узника тюрьмы Гуантанама и его сына. Хочу, чтобы это случилось уже завтра. Они так истасковались друг по другу. «Нет, я этого не могу», — ужаснулся Марат, вспомнив подписанную бумагу. «Зачем тебе?» «Ах, князь, какой же вы!» «Они давно не видели друг друга. Целых одиннадцать лет. Представляете, как истомилось отцовское сердце? А юное сердце сына...» Только в этот миг у него возникло ощущение, что он видит эту женщину впервые. Ночное освещение и голубые блики от воды бассейна сделали ее неузнаваемой. Казалось, она уже не имела ничего общего с той, пляжной, что купалась обнаженной. Разве что цвет глаз был одинаково вишневый. «Кто ты?» — испытывая озноб, спросил он. «Герцогиня Эдинбургская, хозяйка королевской резиденции. В Балчике меня все знают. Сообщите своим новым хозяевам. Пусть они доставят отца, допустим, к завтрашнему полудню, в местечко Алтеницы. Это в Румынии, на Дунае. Совсем близко отсюда. Корсаков потряс головой и непроизвольно как-то по собачьи встряхнулся всем телом, сгоняя навязчивое оцепенение. Мне нельзя ничего говорить, путано и неуклюже стал объяснять Марат. Я связан договором, обязательствами. Это касается только меня и... Ничем не могу помочь. Откуда ты вообще узнала? Очень жаль, печально улыбнулась герцогиня. В таком случае я не смогу соединить вас. Вы, князь, недостойны кармы и никогда не присягнете ей, положив к ногам розы. Да кто ты такая? Взъярился он, чувствуя, как наваливается бессилие, чтобы требовать от меня чтоб судить, кто достоин, а кто нет. «Я соединяю любящие сердца», — промолвила она, — «если их вижу». «Да, князь, первая любовь к вам пришла слишком поздно. Она болезненна, уродлива, горбата, как старуха, но она пришла». «И вам должно смириться, принести ей в жертву свое прошлое. Первая любовь всегда требует жертвенности». «Пошла ты!» — Корсаков ринулся напрямую к калитке. «Сам возьму!» «Попробуйте!» — засмеялась след герцогиня. «И помните, у вас мало времени, князь!» Корсаков выбежал на пустынную по ночному улицу и помчался к резиденции. Он отлично ее видел. Дворец, окруженный парком, зеленые пятна фонарей, пробивающихся сквозь тропическую листву растений и деревьев решетку ограждения. Мало того, он даже услышал зовущие голоса людей. Симаченко все еще прочесывал дендрари, ловил призрак. А Роксана тем временем, оказывается, отдыхала в покоях королевы. Он свернул к центральному входу и тут вместо резиденции и ботанического сада увидел зыбкий пустынный песок с черными изваяниями колючих кактусов. Какой-то южноамериканский ночной пейзаж. В тот же миг в носоглотке защекотало и навернулись слезы. Марат закрыл ладонью лицо и все-таки пробежал немного вперед. Пустыня. И ноги вязнут. «Что это?» — громко спросил он и прислушался. Люди перекликались где-то среди кактусов. И вроде бы даже рычащий бас Симаченко донесся. «Роксана!» В этот миг Корсаков не сдержался и в первый раз чихнул. Мгновенно заложила уши. Все звуки пропали, а из глаз потекли слезы. Но самое главное, навалилось какое-то тягучее, как дорожная дрема, отупенье. Он не мог вспомнить, зачем сюда пришел. Стоял, озирался, тряс головой, пытаясь сообразить, почему оказался на краю этой пустыни. «Вам придется долго искать ее, князь!» Будто бы издалека долетел голос герцогини, хотя она очутилась рядом. «И никто не поможет, кроме меня. Но при условии, если исполните мой каприз...» «Кажется, я схожу с ума!» — пожаловался Марат. «И теряю память. Зачем я сюда пришел?» Весь мир давно сошел с ума и утратил память, — благосклонно сообщила она. — Тебе будет хорошо в этом мире. Выбирай, или сейчас лишишься прошлого, или попытаешься найти свое счастье. — Я не хочу! — зажимая лицо руками, выдавил он. — Тогда исполни, что велю. Узник тюрьмы Гуантанама должен быть завтра в полдень в местечке Алтенница на берегу Дуная. «Запомнили, князь?» «Запомни». Он нащупал в кармане телефон. «Не смогу говорить. Аллергия на кактусы». Герцогиня вдруг сжала его виски и большими пальцами с силой провела по надбровным дугам. Приступ мгновенно прошел. Звонок занял полминуты. Партнеры лишних вопросов не задавали. Уточнили только, что значит полдень. Это 12 часов? или зенит солнце. Полуденное стояние солнца, сказала герцогиня. Теперь отдай мне Роксану, потребовал Корсиков. Веди к ней. Вы и в самом деле теряете память, князь, заметила герцогиня. Я обещала лишь показать розовую плантацию. Да, ты обещала. Так показывай. Где? Вступай за мной, она подхватила подол и пошла вперед. Реальность уже воспринималась как-то отрывисто. Течение времени напоминало пунктирную линию. Марат еще сопротивлялся этому состоянию. Кусал губы, встряхивал головой, словно отгоняя дрему. Однако пробелы в сознании становились длиннее. Он помнил еще, как, увязая в песке, шел мимо гигантских кактусов и даже радовался, что совсем не испытывает аллергического приступа. Но не задавался уже вопросом, куда они идут, зачем и откуда на цветущем берегу Черного моря взялась эта бесконечная пустыня. Потом она внезапно кончилась. Вроде бы захрустела морская прибойная галька, а над головой летели невидимые птицы, возможно, чайки. И был сильный ветер. И сразу же под ногами Оказалась железная дорога с вросшими шпалами, о которой он то и дело спотыкался. Герцогиня всюду шла впереди, и стразы, коими было оторочено ее платье, светились в темноте, как звезды. Потом он неожиданно очутился среди белого, покрытого снегом поля, и услышал ее голос. «Рви сколько хочешь, эти розовые плантации принадлежат мне». Это был не снег, бесконечные ряды белых розовых кустов. В тот миг Марат помнил единственное, для кого и зачем нужны цветы. Он торопливо выламывал колючие жесткие побеги, не чуя старых ран на руках. А герцогиня тем временем, точнее, звездчатый лив ее, сливающегося с ночью платья, стал удаляться. «Погоди, герцогиня!» Марат бросился за ней. — Ты куда? — А Роксана? — Я обещала вам розы, князь, — донесся улетающий голос. — А Карну ищите сами. — Стой! А где мы находимся? Где я? Он бежал за мерцающими звездами по белому полю, пока не упал, запнувшись о железнодорожный рельс. Букет вылетел из рук и рассыпался по шпалам. Корсаков привстал на четвереньках и вдруг совсем близко перед собой увидел тлеющие вишневые глаза. Он на мгновение замер, чуть пригнулся и сделал стремительный кошачий прыжок. Руки коснулись чего-то мягкого, как пух, и в следующий миг в темное небо неслышно взлетела крупная махнатая сова.